давай наставник всплывает в моей памяти фраза из какого-то спортивного фильма. Губы пола шевелятся, но слов я расслышать не могу шутутливое иди ты в жопу или прочувствованное а не пошел бы ты нахер вот его излюбленное ругательство заимствованное из других давних времен моих, Он оглядывается на почти пустой сейчас вестибюль и неторопливо направляется своей неловкой носки внутрь поступью к входу на ленту, останавливается, чтобы еще раз взглянуть на меня, по-моему, с отвращением. Потом очень недолгое время смотрит на залитые светом корзинки и стойки, а затем просто вступает на совершенно пустой транспортер. Мне кажется, что транспортер везет его гораздо медленнее, чем вез меня. Достаточно неторопливо, чтобы успеть сделать шесть-семь хороших бросков. Мечной мальчик окидывает пола небрежно уничижительным взглядом. Его словно на помойке подобранную обувь, злополучную стрижку, руки, странновато упертые в бедра, а затем со скверной улыбочкой Говорит что-то своей подружке, и она тоже смотрит на Пола, но подобрее. Так снисходительная старшеклассница смотрит на балбеса-мальчишку, который просто не может не балбесничать, но зато у него доброе сердце и самые лучшие оценки по математике. Последнее к Полу не относится. Когда он доезжает до конца ленты, все время проглядев точно гипнотизер на корзинке, И ни разу не посмотрев на меня, и броска ни одного не сделав, и даже не прикоснувшись к мечу, то просто соступает, покачнувшись на ковровое покрытие, подходит ко мне, наблюдавшему за ним, как положено, отцу, и встает рядом. «Клево сыграл!» — насмешливо кричит задержавшийся в выгородке для зрителей Зевака. «В следующий раз». «Попробуй сделать бросок», — говорю я, игнорируя этот крик, ибо доволен, что Пол хоть какие-то усилия предпринял. «А мы скоро опять сюда приедем», — он подымает на меня взгляд, и я вижу беспокойство в его маленьких серых глазах. «Нет», — говорю я, — «ты приедешь сюда со своим сыном». Выгородку наполняет новая арава взрослых, с дочерьми и сыновьями. Несколько папаш выстраиваются у калитки, прикидывая, как работает эта штуковина, да хорошо ли им удастся повеселиться. «Мне понравилось», — говорит Пол, глядя на освещенные прожекторами столбы и корзинки. Я слышу удивленный голос мальчика, которым он был когда-то. «Кажется, всего лишь месяц назад, а теперь куда-то делся». «Знаешь, я все время думал, о чем же я думаю, а встал на эту штуку, и прошло. Приятно было. Может, попробуешь еще разок?» — говорю я, пока туда народ не набился. Увы, остаться на перестрелке до конца своих дней он не сможет. «Да нет, и так хорошо». Он наблюдает за новыми детьми, уже едущими на ленте, за дугами мечей, в ожившем воздухе, за первыми неизбежными промахами. Обычно мне такие штуки не нравятся. Это исключение. Мне вообще редко нравится то, что, предположительно, нравится должно. Он сочувственно смотрит на детей. «Не просто признаться в таком отцу». Что тебе не нравятся штуки, которые, предположительно, нравятся должны? Для этого требуется мудрость взрослого человека, который, впрочем, большинство взрослых людей не обладает. Твой старик тоже не блеснул, если тебя это утешит. А жаль. Не хочешь сказать мне, что тебе так понравилось, что отогнало мысли, которые тебя донимали? Не такой уж ты и старик. Взгляд Пола становится укоризненным. 44 четыре!» «Угу!» — произносит он. Возможно, теперь ему пришла в голову мысль слишком раздражающая, чтобы ее высказывать. «Ты еще можешь измениться к лучшему!» «Не уверен», — отвечаю я. «Твоя мама так не считает. Во всяком случае, в настоящее время она никаких улучшений во мне» не усматривает. «Знаешь, какая авиакомпания самая лучшая?» «Нет, но не прочь узнать. Северо-западная», — серьезно сообщает Пол. «Потому что одним ее самолетом можно прилететь сразу в два города Миннеаполис и Сент-Пол. И он изо всех сил старается не загоготать». «Не знаю почему», «Но это смешно. Может быть, как-нибудь съездим туда туристами?» Я смотрю на мечи, плывущие по воздуху, как пузырьки. «А какой-нибудь зал славы в Миннесоте есть?» «Скорее всего, нет». «Ладно, хорошо», — говорит он. «Тогда можно и съездить».